Иван Федорович Шпонька и его тетушка. С этой историей случилась история. Нам рассказывал я, приезжавший из Гадича, Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня невозможно сказать, что за дрянь. Хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей, зная за собой такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай Бог ему здоровья, человек, он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столик. Вы, думаю, его хорошо знаете, он стоит в углу, когда войдешь в дверь». «Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет тридцать вместе, грамоте роду не училась. Нечего и греха таить». «Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезный читатель, удивительно хорошо печет. Лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на спотку пирожка, смотрю, писанные слова». Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику, тетрадки половины нет. Остальные листки все растаскала на пироги. Ну что прикажешь делать, на старости лет не подраться же. Прошлый год случилось проезжать через Гадич. Нарочно еще, не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало. Взял обещание с самого себя. Как только чихнул в городе, так чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал через город и чихнул, и высморкался в платок, а все позабыл. Да уже вспомнил, как верст за шесть отъехал от заставы Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стоит только нарочно приехать в Гадич и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко, возле каменной церкви».